«Иди лучше принеси солому и затопи печь». Султан Мурат с готовностью кинулся исполнять. и «Еще бы! Такое не всегда бывает среди урока. На переменах дежурные приносят класс солому и протапливают печку, но на уроках такое редкость». Он выскочил на крыльцо. Ветром и снегом ударила. «Эх, это тебе не цейлон». Пробегая через двор к сараю, где лежала солома, увидел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 Захватив большую охапку соломы, султан Мурат вернулся в класс, отворяя двери ногами. Ребята зашушукались и оживились. «Тише! Не отвлекайтесь!» — потребовала инкамала Пай. «А ты, султан Мурат, занимайся своим делом и без лишнего шума». В печке, в самой сердцевине, нагоревшей соломенной золы, сохранился, как младенческое дыхание, тлеющий огонек. Его-то и раздул под пучком соломы. Потом положил еще пучок, еще и еще. Печь загудела, пожирая солому. Успевать только подкидывать. Веселей стало в классе. Хотелось обернуться к ребятам, показать кое-кому рожицу, посмешить, а кое-кому пригрозить кулаком на всякий случай, особенно Анатаю на задней парте. Он, видите ли, самый старший. Ему пятнадцать с половиной лет. За Дерестой, да и Гмарзакуль, случается, пристает.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 Инка Малапай медленно отступает к доске и все-таки находит себе силы сказать. «Встаньте, ребята! А ты, Султан Мурат, иди на свое место!» Захлопнув дверцу печки, Султан Мурат быстро вернулся к своей партии. Пришедшие поздоровались. «Здравствуйте!» — ответил им класс. Наступила настороженная пауза. Никто не кашлянул даже. «Что-нибудь случилось?» — спросила Инка Малапай перехваченным голосом. «Ничего плохого не случилось, Инка Малапай», — успокоил ее сразу Тоналиев. «Я пришел по другому делу. Разговор у меня к ребятам. А что, на урок вторгся, извините?» «Мне разрешили», — кивнул он в сторону пожилого Завуча. «Да, разговор важный», — подтвердил Завуч. «Садитесь, ребята». Глаз разом сел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 На ногах едва держатся. Надо готовить сбрую. А она вся разбитая. Надо ремонтировать плуги и сеялки, а инвентарь у нас под снегом. К чему я все это говорю? К тому, что недосеянные площади озимой мы обязаны перекрыть яровыми посевами. Во что бы то ни стало. Безоговорочно, как на фронте. А это значит сверхплана, собственными силами дополнительно спахать и засеять двести гитаров ировых. Двести. Вы понимаете? А где взять силы? На кого опереться? И решили мы ко всему тому, что у нас есть, и что уже делается к весенней компании, подготовить дополнительно еще одну бригаду плугорей. Двух ремешников. Думали, гадали. Женщин послать не можем. Это далеко, Ваксая.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 Как пытался укрыть свою голову от ветра, запуржавивший председательский конь у столба, а ветер трепал ему гриву, запрокидывал на бок распущенный хвост. Холодно было коню. Да, тут тебе не цейлон. Не от хорошей жизни я буду отрывать вас от учебы, объяснил Таналеев. Это вынужденная мера. Вы должны понимать. После войны, а, может, и раньше буду жив. «Сам приведу этих ребят в школу и попрошу, чтобы продолжили учебу». А пока получается вот такая картина. Потом говорил завоч Потом снова Теналеев. Когда в классе началось оживление, ребята стали тянуть руки. «Я, мол, и я хочу на работу». Теналеев сразу внес ясность. «Если кто думает, что мне нужны всякие ученики, тот ошибается». Кто плохо учится, тот плохо работает. А во-вторых, хорошему ученику потом легче будет догонять упущенное время. Ну вот ты, Султан Мурат, вроде бы самый большой в классе. Ребята зашумели. У нас Анатай самый большой, ему скоро 16 лет. Я не о возрасте сейчас, а росте говорю. Да и не это главное. Ну вот ты, Султан Мурат. Снова обратился к нему председатель. Ты в прошлом году огороды пахал, так ведь? Да ответил султан Мурат и стал с места. Пахал на Аральской улице. На Двухлемешном? Четырехконном? Да, на Двухлемешном, Четырехконном, но я только помогал. То был плуг Сардбая, а его как раз взяли в армию. Огороды запаздывали. Аксакал Чекиш попросил меня помочь. Я знаю об этом. Потому с тебя и начал, сказал председатель. Все оглянулись на султан Мурата. Он поймал на себе взгляд Марзагуль. Она глянула на него как-то по-особому, не так, как другие. И сама покраснела вдруг. Точно речь шла о ней. И ему стало неловко от этого. Даже сердце заколотилось. — Я тоже пахал огороды! — выкрикнул с места Анатай. — И я? — вставил Эркенбек. Вслед за этим еще раздались голоса. Но Теналиев попросил тишины. «Давайте по порядку, ребята. Дело тут серьезное. Начнем с учебы». «Как у тебя с учебой?» — опять обратился он к Султан Мурату. «Да не очень», — проговорил Султан Мурат. «Что не очень?» «Ну, не очень плохо». «Но и не очень хорошо», — ставила все это время молчавшая Инкамал Апай. «Я ему всегда говорю, ты мог бы учиться гораздо лучше, во сто раз лучше. Он очень способный». Ну вот беда, ветер в голове гуляет. Да, задумчиво протянул председатель, а я-то рассчитывал. Ну ладно, отец у тебя на фронте, стало быть, будешь добывать для него хлеб. А как у тебя, Натай? Да так же, ответил тот, набычившись и поднимаясь с места. Выходит, один другого не лучше, усмехнулся Таналиев и, помолчав, сказал. Когда вернетесь снова в школу, поймете цену учения. Знаю я. По себе знаю. Чуть что, а, мол, плевать, пойду работать. Да разве для работы одной живет человек? Как ты думаешь, Анатай? Анатай начал было что-то объяснять, но потом признался. Не знаю. Я тоже не все знаю, сказал Таналеев. Но, не будь войны, пошел бы учиться. Еще поучился бы. В классе послышался откровенный смех. «Смешно. Совсем уже взрослый человек, сам председатель колхоза, а хочет учиться. А ему же надоело. Так надоело в школе». «А что смешного?» — улыбнулся Теналиев. «Да, ребята, очень хотел бы учиться. Это вы потом, попозже поймете». И тут, пользуясь моментом, кто-то в классе перебил председателя. «Башкарма-агай». «А правда, что вы прыгали с самолета?» таналеев кивнул. Мальчишка не унимался. «Вот здорово! А не страшно? Я один раз с крыши табачного сарая прыгал на кучу сена. И то колени задрожали». «Да, прыгал. Но только с парашютом, конечно», — объяснил Тоналиев. «Это такой купол над головой. Он распускается, как и юрта». «Знаем, знаем!» Хором загудел класс. «Ну так вот. Мы были десантом». Прыгать с парашютом — это была наша работа. «А что такое десант?» — снова раздался чей-то голос. «Десант, — говорите, — это отряд подвижный, боевой, который забрасывается или отсылается куда-нибудь для выполнения особого важного задания. Ясно? Понятно?» В классе молчания. «В десанте может быть несколько человек и много тысяч человек», — объяснил Теналеев. Важно, что десант уходит в тыл врага и действует самостоятельно. Если не все понятно, расскажу как-нибудь в другой раз. А сейчас займемся делом. натай ты садись, чего стоишь? Твой отец тоже на фронте воюет. И мой, и мой тоже. И мой, и мой. Теналеев поднял руку. Я все знаю, ребята. Не думайте, что я только колхозом занят с утра до вечера. Я знаю всех. Кто в армии, кто в госпитале. Я всех вас знаю. Потому и пришел к вам. Так вот, Анатай, и ты пойдешь добывать хлеб отцу. И тебе придется на год, а, возможно, и больше, оставить школу. Я тоже. И я. И я. Начали было выскакивать некоторые. Ведь каждый в таких случаях манит себя героем. А тут такая оказия.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 Вместо учебы в школе ничего не поделаешь. а матери твоей я сам объясню. Потом председатель Таналеев назвал еще двоих ребят, Эргеша и Кубаткула, и сказал, чтобы завтра с утра все названные им были на конном дворе на утреннем наряде бригадиров. Дома уже, поздно вечером, когда собирались ко сну, султан Мурат рассказал матери о том, как в школу приезжал председатель колхоза. Мать выслушала молча, устала, потирая лоб. Целый день в колхозе, на ферме, вечером дома с детьми, а аджимурат глупый, возликовал кстати. «Вот это да! Не учиться в школе! Плугорем быть на лошадях! Я тоже хочу!» Мать строго спросила. «Уроки учил?» «Да, выучил», — ответил Аджимурат. «Иди ложись спать».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 Успокоить, приласкать маму, сказать ей какие-то хорошие слова. Но не посмел тревожить ее. Пусть одна побудет. Ведь думает сейчас и об отце, как-то он там, на войне, и о детях, четверо их, и о доме, и о разных других нуждах. Женщина. Она есть женщина. Часто не плачут женщины. И учительница Инкомала Пай